Глава 12. Игнат не рассчитывал, что будет легко, поэтому пытался сдерживать свой темперамент. Вика была для него бомбой замедленного действия. Не ясно только, когда рванёт и какие будут последствия. Он бы и не приехал лично, но Лёха куда-то отлучился, а доверить беременную девушку Литвинов пока никому другому не мог. Долбаный охранник, скотина. До сих пор так и не раскололся, на кого работает. Крепкий орешек попался. Но ничего, посидит, пострадает, глядишь, и одумается. Вычислить его не составило труда, а вот выбить признание да. Игнат совершенно не понимал, что ему теперь делать, но одно было ясно: своего ребёнка на произвол судьбы он не оставит. А учитывая последние события, отпустить Вику в свободное плавание как минимум безрассудно. Он дал ей ровно 10 минут и уже собирался заходить обратно, но девушка вышла сама. Литвинов забрал из её рук сумку, а затем пропустил вперёд. Видел, что она обижена надула губы. Да и пусть. Не зачем ему лишние эмоции, благодарности, то, что могло хоть как-то всколыхнуть былое чувство и навязать ще неоче преданость. Хватит. Один раз Игнат обжёгся, Больше не собирается повторять ошибки молодости. Мужчина помог Вике сесть в машину, забрался следом. Водитель стартовал с места без отмашки. Литвинов лишь кивнул и убедился, что девушке комфортно. Да ни хрена ей не комфортно, особенно рядом с ним. Видит же, как та скривилась и поджала губы. Его пронзило острое желание разомкнуть её губы требовательным поцелуем. Таким чтобы напрочь сорвало крышу и все барьеры. Пришлось отвернуться, что-то мысли разгулялись совсем не к статье. Нельзя давать слабину. Одно дело позаботиться о своём ребёнке, но совсем другое присматриваться к его матери, пусть и некогда желанной. Вика молчала всю дорогу, да и он не рискнул начинать разговор. Какой смысл в итоге, когда они вошли в дом Игнат провёл девушку до её комнаты и уже тогда кое-что уточнил. Я не собираюсь держать тебя здесь как пленницу, но ты должна понимать, что без присмотра за территорию дома выйти не сможешь. Но она попыталась вставить слово, Литвинов жёстко перебил. И это не обсуждается. Прекрасно. Вика захлопнула дверь прямо перед его носом. как избалованная принцесса, показывающая своё неповиновение. Ничего, перебесится и поймёт, что так было нужно. Спустившись вниз, он первым делом зашёл в комнату охраны, но Лёхи всё ещё не было. Димыч, головой за неё отвечаешь, скомандовал одному из парней, которому полностью доверял Лёха. Да понял я уже, не дурак. Однозначно Игнат понимал, что бывший опер не горел желанием быть ни моей тенью у девушки, но ничего не мог с этим поделать. Успокаивал себя тем, что платит мужику слишком высокий гонорар, чтобы тот ещё носом крутил. Как только придёт Лёха, пусть сразу зайдёт ко мне в кабинет. Димочки внул и вернулся к просмотру камер по периметру дома. Два других охранника сидели тихо воды ниже травы. После того, как стали недавними свидетелями того, как их друга жестоко наказывают за предательство, ничего 50 раз подумают, если захотят повторить его поступок. Лёха явился спустя пару часов, ворвался в кабинет, поле подлетел к столу и с ходу стал кричать: "Ты что, серьёзно привёл её сюда?" Игнат писал в этот момент запись в блокнот. Я чувствую нарастающую агрессию, со злостью швырнул ручку на стол. Ты издеваешься надо мной? Он уже кипел от негодования. Сначала сам вынудил в спешке принимать решения, а теперь ещё и недоволен. Куда мне её было вести, по-твоему? Да блин. Он стукнул ладонью по столу и запнулся. Не знаю, съёмное жильё к родителям, к подруге, да куда угодно. Что-то я не понял. Литвинов нахмурился. "А чем мой дом плох? Здесь Вика хотя бы под присмотром и прекрасно. У тебя ещё и склероз, а ничего, что через пару дней прилетает Ника. Как ты, блин, представляешь себе их совместное проживание тут? Или ты думаешь, что они внезапно найдут общий язык и станут лучшими подружками? Вот чёрт, точно. Ника, как же всё не вовремя." Игнат совсем забыл про неё, и если на тот момент, когда соглашался, был рад её приезду, то сейчас уже не очень. С другой стороны, начал Игнат, но Лёха перебил. Нет никакой другой стороны, либо война, либо война. Николая-то не потерпит в доме присутствия чужой девушки, даже беременной. И это он ещё не знает всей правды. Да. Ника взбесится, когда узнает, кого Литвинов поселил в доме, и это уже не говоря про её ребёнка. Однозначно придётся срочно искать выход из ситуации. Давай тогда поступим так. Подыщи для Вики жильё, а завтра утром перевезём её туда. Думаю, к приезду Ники успеем. Как бы ему ни хотелось оставлять Вику без тотального присмотра, но придётся. иначе беды не виноват в любом случае а Литвинову не хотелось бы травмировать Николетту и уж тем более провоцировать Вику на очередной выкидыш ох их создал ты себе проблем на задницу попомни мое слово квартиру-то я найду но не нагнитай ему и так было тошно а друг только подливал масло в огонь если бы это были все плохие новости на сегодня Леха тяжело вздохнул, а Игнат уже всеми фибрами ощущал подвох. Что еще могло приключиться? Вроде вся ситуация была под контролем, как и Токарев, но стоило ему лишь ненадолго отлучиться, и все полетело к чертям. Еще и с долгом нужно что-то решить. Не думает же мразь на самом деле, что так легко отделался, без последствий. «Дело в просьбе Вики, из-за которой я сегодня мотался по городу!» — начал друг, но не договорил до конца. «И?» Он устал клещами вытягивать от Лехи правду. «Что же там такого попросила Вика? И если дело в сумме, то трать сколько надо. Даю добро. Зачем так нагнетать обстановку?» «Игнат, дело не в деньгах. Дело в эмоциях, в привязанности». Она просила забрать свою собаку из бывшего дома, но Лёха развёл руками, а в глазах застыла грусть. Твою мать, Литвинов догадался, к чему клонит друг. Не так давно умер их верный, преданный друг по кличке Тигр, служивший им 12 долгих лет. Это была тяжёлая потеря, как для Литвинова, так и для Лёхи. Ведь когда-то они вдвоём подобрали бездомную собаку ещё щенком. и стали обучать, как любого другого породистого пса. Но этот... Этот был поистине благодарным и преданным. Сложно оказалось смириться со смертью тигра. Тем не менее, он умер от старости. А пес Вики, по всей видимости, стал невольной жертвой человеческого идиотизма. И как ей теперь рассказать, когда врач категорически запретил любые негативные эмоции? Час от часу не легче. Видимо, кто-то сверху знатно испытывает его терпение на прочность, раз подсовывает задачки со звездочкой. Весь день я упрямо просидела в комнате, заточенная, будто принцесса в башне. Но на следующий день стала дико скучно и одиноко. Я уже привела себя в порядок, переоделась и внезапно столкнулась в дверях с Лехой. — Ты забрал принца? Собирайся, ты переезжаешь. Мы заговорили одновременно, и слова помощника Литвинова всколыхнули меня до такой степени, что я мигом забыла свой вопрос. Как переезжаю? Они прикалываются надо мной, что ли? Не успела более-менее привыкнуть к одному месту, как сразу нужно, сломя голову собираться, хотя стоило признать, и дело великолепное. Хотя бы не будет рядом Игната с его дурацкими приказами. — Давай, Вика, поторопись. — Еще только девять утра, — простонала я, чувствуя, как от голода желудок сводит тошнотворным спазмом. — Можно я сначала поем? Твердо собралась настаивать на своем. Надоело слепо подчиняться то одному, то второму. Я свободный человек. Что хочу, то и делаю. «Ладно — Ладно, — смиренно согласился Леха. — Только в темпе. Времени в обрез. — Я не могу. И, кстати, для мотивации квартира в доме твоей подруги этожом ниже. Вот это поворот. Ирка запищит от радости, когда узнает, что я теперь у неё под боком, и не надо ехать через весь город туда-обратно. Но даже ради такой шикарной новости я не собиралась отказываться от вкусного завтрака. Накануне вечером Женя любезно принесла мне ужин в комнату. И я не ожидала, что с огромной охотой съем все до последней крошки. Поэтому так рвалась попробовать что-то еще. Позавтракали мы без Литвинова. Он явился позже, когда я уже забрала сумку и спустилась вниз. По сути, я ее даже не распаковывала, поэтому собирать-то особо было нечего. — Ну все, мы готовы! — отчитался Леха, а я вдруг задумалась. — Что же послужило причиной? — Игнат, судя по недовольному и хмурому выражению лица, не был доволен таким поворотом. Это должно быть что-то выходящее за рамки, чтобы Литвинов добровольно разрешил покинуть мне его дом. «Не вздумай наделать глупостей», — сухо заговорил он. «И не думай, что отпускаю тебя без присмотра. Все же ты и носишь моего ребенка, а я не собираюсь пренебрегать им. Сам вырос без отца». И давным-давно дал себе обещание, что своего ребёнка не оставлю на произвол судьбы. Неожиданно, но меня тронули его слова до глубины души, пусть и сказаны в грубой форме. Далеко не каждый мужчина будет рад нежеланному ребёнку, и скорее предпочтёт скрыться в закат. Я слабо улыбнулась ему, сбивая мужчину с толку. Он ещё сильнее нахмурился, а затем уточнил: «Леха будет присматривать за тобой, и как только станет возможно...» «Сюрприз!» Нас внезапно прервала незаметно вошедшая в гостиную девушка. Мужчины повели себя крайне странно. Молниеносно закрыли меня с собой, а Литвинов даже выругался под нос. «Ника!» Он запнулся, но быстро взял себя в руки. «Ты же должна была прилететь завтра утром!» «Хотела сделать сюрприз!» И вижу, что он удался. Кого это вы там от меня прячете, а? Я не смогла толком разглядеть девушку, а выглядывать из-за спин не рискнула. Неужели это и была та самая причина? Странно то, что её голос показался мне смутно знакомым. Или теперь все в этом доме автоматически становились неуловимо знакомыми? Что ли, Твинов, любовницу прячешь, да? Она звонко рассмеялась, а мне же не по себе стало. Я её не испугалась, просто сама ситуация вышла чересчур странной и дикой. Эти игры в прятки ни к чему хорошему привести не могли. "Ника, давай только без истерик". Игнат медленно отошёл в сторону, а Лёха последовал его примеру. Увидев, кто стоит предо мной, я столбенела и ощутила, как мороз прошёл по коже. — Похоже, в этот раз чутье меня совсем не подвело. — Ты... ты притащил в дом вот эту? Прикалываешься? Ника отошла от шока первой и сразу бросила Игнату претензию. — Ты серьезно? — Я не думал, что вы столкнетесь. — Не думал? Вот как? И давно она здесь? Месяц? Два? Год? Николетта кричала и сплёскивала руками, глядя прямо на Литвинова. Получается, Игнат был в курсе и мстил мне за неё? Мне, а не Мише? Или я что-то опять упустила? "Ника, мне жаль", начала, но девушка была слишком агрессивно настроена. "Да ты вообще заткнись! Тебе слова не давали! Лучше вали из моего дома, иначе я за себя не ручаюсь". Впрочем, её тоже можно было понять. В своё время я поступил с ней очень некрасиво, но тогда даже и не думал, что мой поступок повлечёт за собой массу проблем. Мы были безмозглыми подростками, которым море по колено. "Угомонись", потребовал Литвинов. А он был готов броситься грудью на образуру, если вдруг Николаевич вздумается накинуться на меня. Вот только его приказной тон ещё больше разодорил девушку. защищаешь её? После всего, я тебя не узнаю. Да она же мразь, которую Хватит. Его жёсткий беспринципный тон должен был успокоить, но сделал ещё хуже. Так да выбирай, Илья или Лерна. Чувствуя, как подгибаются колени, я приблизилась к Лёхе и схватилась за его руку, иначе могла свалиться на пол. Ника поставила жёсткий ультиматум. от которого мне стало дурно. Да и что тут выбирать? Не было между нами ничего и быть не могло. Зато теперь стали ясны его причины мести. Кто же она ему? Жена или сестра? Хотя, насколько я помнила, у неё не было ни братьев, ни сестёр. Получается, первая просто поверить не могла. Какая кошка, чёрт возьми, между вами пробежала? Что ты ставишь ему такие условия? Видно, Лёха единственный, кто оказался не в курсе всей ситуации. Ник, ты требуешь невозможного. Игнат тяжело вздохнул, глянул сначала на меня, а затем на неё. Вика беременна, а ты прекрасно знаешь моё железное правило. Никола эта резко повернула голову в мою сторону, её глаза медленно опустились на живот. Не знаю почему, но я мгновенно закрыла его обеими руками. словно защищал от невидимой опасности уж слишком ядовитым показался взгляд Соколовой сейчас она выглядела иначе чем в школе тогда девушка была толстой и неуклюжей постоянно что-то жевала и часто оставляла жирные пятна от еды на одежде а волосы постоянно заплетала в нелепый пучок на голове над ней смеялись почти все в классе и нередко доводили до слёз Теперь же она похудела практически до неузнаваемости, стала худой, как тростинка, волосы закрутила в локоны. На ней были надеты джинсы и приталенный свитер. Но выглядела она даже в этом наряде, как дорогая штучка. В общем, я бы и не узнала ее, но меня так часто мучили угрызения совести, что забыть, как Ника выглядит, было бы странно. Хотя, возможно, пройдя она мимо на улице, не признала бы. «Поверить не могу, что ты так подло поступил со мной сейчас. И это после всего, через что я прошла из-за нее с Токаревым». «Миша тут при чем? Он же учился в параллельном классе». Наверное, не следовало задавать этот вопрос. Колючий взгляд ее карих глаз сфокусировался на мне и фактически припечатал к стене. А затем девушка бросилась на меня так резко, что я не успела ничего сделать». Ника с рычанием вцепилась мне в волосы и больно тянула, будто хотела их всех вырвать. Литвинов отцепил Николетту от меня раньше, чем я успела дать ей отпор. Соколова застала меня врасплох, а я поплатилась за свою невнимательность небольшим клоком волос. — Лех, забирай Вику и уходите, пока не поздно. Она билась в истерике, пока Литвинов удерживал ее в крепком захвате. кричала что-то невнятное. Лёха дёрнул меня за руку, желая поскорее увести, но поведение Ники поставило меня в тупик. Девушка будто сходила с ума от горя и злости, на неё было одновременно и больно, и страшно смотреть. Тело билось в судорогах, разве что пена не шла из рта. Такого я точно не ожидала увидеть. Алексей вывел меня на улицу, мигом усадил в машину, Завёл двигатель и тронулся с места, а у меня перед глазами до сих пор стояла Ника. Было так много мыслей и вопросов, но угрызения совести не позволили мне спросить у Лёхи хоть что-то о Никалете, о них с Литвиновым, кто они друг другу, а вместе тем более узнавать бесполезно. Казалось, он и сам ничего не знал и даже не догадывался. Так, в молчании, мы и доехали до дома Ирки. Мужчина провел меня до квартиры, открыл железную дверь и пропустил внутрь. Трешка по другую сторону от стояка квартиры подруги. Уютная, светлая и чистая. Видно, что со свежим ремонтом, специально для квартирантов. Я обошла все комнаты, в них было все, что нужно для жизни. Кровать, диван, телевизор. На кухне имелось фактически вся утварь. Даже холодильник оказался забит продуктами. Здесь должно хватить на первое время. Лёха положил на кухонный стол конверт. Я буду заезжать два или три раза в день, по ситуации, проверять себя. Но если что-то срочно понадобится, в конверте есть мой номер телефона. Звони. Я затолкала гордость куда подальше. Глупо было бы отказываться от денег. Неясно, что на самом деле с моей работой и когда предвидится зарплата. В этом месяце я работала около недели, а кушать что-то надо было уже сейчас, и за двоих. А с Литвинова не убудет. Зачем так часто приезжать? Что со мной может произойти? Не думай же ты, что Соколова найдёт меня здесь и вернётся ради месте. Я хоть и говорила с сарказмом, но кто его знает. Не думала как-то раньше, что девушка затаила на меня злобу, да ещё какую. К тому же Летвинов постарался ради неё на славу. Вот только месть в итоге вышла из-под контроля. Представляю, что он почувствовал, когда узнала о моей беременности. Наверное, рвал и метал. Речь не о Нике. хотя очевидно, что ты для нее как красная тряпка для быка. Уж не знаю, что ты ей такого сделала, но однозначно твой поступок оставил на ней след на всю жизнь. Алексей больше ничего не сказал, покинул квартиру, словно боялся наговорить лишнего и причинить словами вред. Я присела на табуретку и тяжело вздохнула, глядя на конверт с деньгами. Внутри оказалось тысяча долларов и... визитка Лёхи. Сразу записала его номер в телефон, а затем поднялась к Ирке, надеялась в выходной застать её дома, оставаться наедине со своими мыслями, когда одна хуже другой, черевата. Не отпускала меня ситуация с Соколовой, как ни крути. Неужели моя невинная шутка на выпускном стала для неё фатальной? Ира открыла дверь и тут же упрекнула меня. Явилась бессовестная Она пропустила меня в квартиру, а я вошла, а затем огоршила её. Я тебе сейчас такое расскажу, упадёшь. Мы уселись на удобный диван, и я сразу перешла к сути. Рассказала всё, начиная от поступка свекрови, заканчивая событиями утра. Подруга вытаращила на меня глаза и изредка моргала. Своими новостями я поставила её в тупик. Обалдеть! заключила она, услышав про Николаетту. Блин, думала, что после твоей беременности я уже ко всему готова. Но это вишенка на торте просто. Помощник Литвинова дал мне понять, что мой поступок оставил на ней кислый след. Неужели всё из-за того видео на выпускном? Ну подожди. Ты сказала, что она набросилась на тебя после упоминания Мишки, так? Ну, в принципе, да. В таком ключе я как-то не рассматривала ситуацию. Я уже запуталась, кто и в чем на самом деле виноват. Выходит, мы с тобой обе ошиблись насчет Литвинова. Не знаком он нам на самом деле. Игнат, скорее всего, ее брат и мстит мне за сестру. «Спустя столько лет?» — усомнилась подруга. «Нет, я не думаю, что мы ошиблись. Мы просто что-то упускаем. Сейчас». Она сорвалась с места и подбежала к серванту. Стала беспорядочно открывать все ящики в нём, будто искала что-то конкретное. Блин, да где он? бормотала себе под нос, как вдруг воскликнула. А, вот они мои родненькие. Уселась обратно и показала, что у неё в руках. Оказалось, подруга искала фотоальбом и виньетку с выпускного класса. У Соколова же вроде бы не было брата. И вообще, мне кажется, что её воспитывал отец, наверное. Я уже не помню точно. Да я и сама мало что помнила со школы, тем более о девочке, которая была серой мышью и ни с кем практически не общалась. Столько лет прошло. Кем же ты можешь быть? Ира открыла виньетку и пристально рассмотрела общую фотографию со всем классом. Вот хоть убей меня, но мне кажется, что Литвинов учился вместе с нами. Ты думаешь, он в итоге сменил имя и фамилию? Её теория не вязалась у меня в голове. Даже внешность, судя по тому, что мы его не узнаём. Посмотри на всех этих парней. Никто не похож на него хотя бы отдалённо. Может, Ваня Курочкин? Ира указала на ботаника в очках, которого тоже травили в классе. «А что? Он же был отличником!» «Не исключено, что стал богатым и решил откреститься от прошлого таким экстравагантным способом. Тем более они с Соколовой сидели вместе». Я глянула на подругу из-под лобья, будто усомнилась в ее адекватности. «Бред какой-то! С таким подходом Игнатом мог оказаться кто угодно». Даже сторож школы, дядя Вася. Меня вдруг осенила идея, которая приходила ко мне раньше, но потом всё так закрутилось, что я совсем позабыла о ней. Ир, давай поступим проще. Понимаешь, всё дело изначально закрутилось вокруг Миши. Он утверждал, что когда-то в детстве они с друзьями травили Литвинова. Я думаю, если поговорить с кем-то из бывших друзей Миши или с нынешним Вовкой, Мы узнаем более надёжную информацию. И ты думаешь, они сдадут своего друга с подтахами? Сомневаюсь. Вовка может и не будет ставить Мишу в невыгодное положение. А вот кто-то другой, например, Дима. Уж не знаю, что там между ними произошло, но Димка зарёкся больше не иметь с Мишей даже хоть какие-то дела. Как бы я ни допрашивалась, муж не говорит, в чём дело. А лезть к Димке тогда побоялась. Ира задумалась ненадолго, а потом решилась. Ладно. Чем чёрт не шутит. Давай начнём с Димы. А если не выйдет, тогда потрясём Вовку. Найти в соцсети Димку не составило труда. В итоге договорились встретиться с ним через 2 часа в кафе. Мы с Иркой пришли немного раньше положенного времени. Но только уселись за свободный столик, как вдруг я заметила входящего в кафе бывшего друга Миши. и помахала ему. С последнего момента, как я его видела, прошло достаточно времени. Дима постригся почти на лысо, отрастил густую бороду и сменил рубашки со штанами на одежду попроще, джинсы и свитер. Он выглядел как бедный сторож или что-то вроде того. Мужчина уселся за столик и сразу уточнил. — Вообще я не собирался к вам приходить, но... Юрка перебила. "На ты пришёл, значит, есть что нам рассказать?" Смотря о чём, Димка ехидно улыбнулся и скрестил руки на груди. "Вы же были когда-то с Мишей друзьями", начала я, а потом осеклась. Тяжёлый губительный взгляд тёмных глаз Димы перепугал меня, но я быстро взяла себя в руки, понимая, что мужчина злится не на меня, а на Мишу. что она жаловался уже женушке, слабак. Грубо выплюнул Димка и скривился, словно проглотил дольку лимона. Пусть скажет спасибо, что его живым оставили, а ведь за предательство могли стереть с лица земли. Но пожалели, идиота. Я с непониманием посмотрела на Иру и увидела в ее глазах немой вопрос. Видимо, Дима уловил наше недопонимание и уточнил. Вы меня, похоже, не за этим позвали. — В принципе, да. Прошло больше месяца. Странно было бы думать, будто Токарев только сейчас рассказал, кто и за что его едва не убил. — Так это был ты? — нервно выкрикнула, а затем сбавила тон. — Подожди, Миша же сказал, что на него напали люди Литвинова. Из-за денег. — Получалось, что и тут соврал. Ну, впрочем, кто бы сомневался. — Да. Тогда я уже ничего не понимала. Не я конкретно, уточнил Димка. А люди, которых он кинул. Боже мой, сколько я глупых ошибок наделала из-за Мишки. Верила ему, а он играл со мной в какие-то непонятные игры. Да он хуже Литвинова. Тот хоть за делом стил, а тут что? С одной стороны, мне не хотелось узнавать правду, которая могла ранить до глубины души. но с другой, и если бы не узнала, не смогла бы понять, что и зачем задумал Токарев. Сказал: "А, говори и Б". Ира оказалась смелее меня, потребовала, чтобы Дима продолжил говорить. "Это же именно то, чего ты хотела, правды. Так почему трясутся поджилки и скручивает спазмом желудок? Не затем я сюда шла, наверное, поэтому так страшно". Помнилось, Миша изрядно напрягся, узнав про следователя. Потребовал забрать заявление. Боялся, небось, что раскроются его грязные дела. Он кинул очень много людей на квартиры в новостройке. И я купился на его аферу. Даже подумать не мог на тот момент, будто друг загонит меня в полную жопу. Ходил, рассказывал о преимуществах, о том, что недвижимость дорожает с каждым днём. Но их фирма, как застройщик, предлагает уже сейчас выкупить квартиры за полцены, пока ещё дом достраивают. Сумел убедить, что потом мы упустим момент, больше таких низких цен не будет. Конечно же, народ не спешил продавать старые квартиры, чтобы вложиться в призрачный дом, который непонятно когда достроят. У Токарева быстро нашёлся хитрый выход. отвез всех желающих на стройку и показал будущий дом. По факту он уже был готов. Оставалось только вставить окна и провести коммуникации. Метраж впечатлил. Однушка как трешка. Высокие потолки. Ну и то, что сам дом новый, в хорошем районе, рядом и магазины, и школы, и парк. Халява, считай. Короче, никто не увидел подвоха, хотя он все время был у нас под носом. Мы начали потихоньку продавать квартиры. Кому-то хватало денег, кому-то, как и мне, пришлось брать ещё кредит сверху. В общем, заключили мы договор и оставалось вроде как немного подождать. Однако время шло, месяц второй. И вот тогда-то начались первые проблемы. Я остался без квартиры с огромным кредитом на съёмной квартире. Понятное дело, Хотелось хоть какой-то ясности, поэтому поехал на стройку. Оказалось, дом на тот момент заселили еще месяц назад, и в моей купленной квартире уже жила другая семья. Моему возмущению не было предела. Естественно, схватил договор и поперся в компанию застройщика, так как Мишке не смог дозвониться. Мало того, что его компания не занималась этой стройкой, Так ещё под двух оказался в самом доме. Мишка привёз нас смотреть на Чкалова 5, а в договоре Чкалова 5А. По этому адресу действительно находилась другая стройка, замороженная уже несколько лет, и достраивать дом понятное дело, никто не собирался. Вот тогда я и явился к вам домой, думал, прибью подонка, а он мне смотрит в глаза, Он нагло врёт, что его самого кинули и что он знать не знал о подставе, ни денег, ни жилья, ни ещё и кредит. Может, Миша и не знал, начала я, но не договорила. Кого я обманывала? Себя? Может, Диму, который знает Мишку как облупленного? К тому же за последнее время я узнала столько дерьма о Токареве, что теперь и вовек не отмыться. Да все он прекрасно знал. Понятное дело, что работал не в одиночку, но с кем — понятия не имею. Кинутые им вкладчики долго вынашивали план мести и в конечном итоге подкараулили его на улице и избили. К сожалению, денег им за это никто уже не вернет. Да и в полиции нам ясно дали понять, что сами виноваты, так как в договоре указан другой адрес — и доказать что-либо мы не сможем. По сути, добровольно отдали деньги на давно замороженную стройку. Всё законно. Вот гнида. Куда ему столько денег? Подумать только. У Литвинова взял лимон зелени, так ещё и с невинных людей содрал круглую сумму. Возмущала Сирка. Породelке мужа, конечно же, сколохнули меня, но это уже пройденный этап. нужно было быстрее подать на развод и попытаться забыть о браке с ним, как о кошмарном сне. Как я могла прожить с таким подлецом целых 5 лет? Не понимаю. Неужели была настолько слепа? Уму непостижимо, тихо произнесла я, но Дима услышал. "Поверь, когда Мишке надо, он умеет быть чертовски убедительным. Я уже не раз становился свидетелем того, как Токарев пудрит мозги, и всё равно в итоге попадался на его удочку. Да и брак с тобой был скорее из спортивного интереса. Ты же была популярной девушкой в школе, красавицей, за тобой же не хи толпами бегали. А Токарев ещё в 11 классе заявил, что ты всё равно станешь его, рано или поздно. Вот, собственно, что и произошло. «Удивлен, как ты продержалась столько времени с ним!» «Трофей? Так вот, кто я была для него!» Чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, постаралась взять себя в руки. Нельзя нервничать, было бы из-за кого. Конечно же, обида полоснула, словно острым ножом по самолюбию. Получалось, Миша никогда не любил меня, а держал возле себя, как какую-то породистую собачку. Я вдруг звонко рассмеялась, ведь сложный пазл наконец-то почти сложился у меня в голове. Не переживай, Дим, ни одного тебя кинули. Я также лишилась дома, хозяйкой которого, оказывается, никогда и не была. Мама Шумишки ещё когда тот лежал в больнице, забрала у меня все украшения, а недавно даже не разрешила забрать одежду, отдала лишь то, что было куплено мною лично. И В горле встал ком, когда вспомнила про принца. И непонятно, что они сделали с моим бедным псом. Я забыла про него, когда Леха вошел утром в комнату и огорошил переездом. Не хотела паниковать раньше времени, но все указывала на плохие новости. Забрать собаку из приюта — дело часа, может, двух. Значит... «Эй, ну-ка соберись, нашла из-за кого слезы лить». «Ирка знала, что мне категорически нельзя нервничать. Но черт, все могла бы им простить. Хрен с теми деньгами, домом и прочим. Но невинная овчарка при чем? Не прощу ни за что. Да все, все. Я не из-за Миши. Было бы из-за чего переживать. Жизнь его еще накажет. Дим, лучше расскажи, что ты знаешь про Игната Литвинова». «Ага. И про Соколову заодно». — добавила подруга. Димка, услышав фамилию Ники, содрогнулся и тяжело сглотнул, словно точно знал что-то такое, от чего у нас с подругой волосы на затылке встанут дыбом. — Литвинов? — он задумался. — Бизнесмен который. Я кивнула. Слышал о нем краем уха от Токарева еще до замутки с квартирами. Он говорил что-то, типа, что можно развести на бабке одного бывшего школьного лошка, но я не стал лезть в то дело. Литвинов — слишком громкая фамилия, тягаться с таким себе дороже. Но, как я понял, наш Мишанин и тут нашел для себя выгоду. — Так, а кто же он? — не унималась я. — Вы же травили его в детстве. Ну, вспомни. Дима был озадачен моим вопросом. Прищурился, словно не понял, о чем идет речь. Честно, понятия не имею. Почти всех, над кем мы измывались, в школе или во дворе, я помню. Лично перед каждым извинился недавно. А вот Литвинова среди них не было. Даже чисто по внешности не узнаю. Единственное, я пытался найти бывшего одноклассника. Его больше прессовал конкретно Мишка. Но и я принимал участие. но не нашёл, как сквозь землю провалился после школы. Надо у Вовки спросить. Он кто кореву был ближе на тот момент. Неужели этот мальчик, которого не смог найти Дима, и есть Игнат? Не зря же Мишка говорил, что издевался над Литвиновым, значит, он его точно узнал. Если так, то в чём же всё-таки моя вина перед ним? Ничего не понимала. Хотя ладно, А с Соколовой что возможно именно в ней причина я видела ты немного побледнел как услышал про Николаетту